глава 12 вечер о совесть тропкая как мучешь ты огни синеют мертв полночный час в поту холодном трепетное тело боюсь себя ведь никого здесь нет бежать но от себя и от чего шекспир Ричард Третий. Едва войдя в палатку, не сняв оружие и лад, кардинал бросился в широкое кресло, поднес к губам платок и замер, глядя в одну точку, предоставив своим зловещим доверенным догадываться, причина ли тому раздумья или упадок сил. Он был смертельно бледен, по лбу его струился холодный пот. Наконец он резким движением утер лицо, отбросил прочь красную скуфейку, единственный остававшийся на нем знак духовного сана, и опустил голову на руки. На него молча взирали с одной стороны капуцин в коричневой рясе, с другой — мрачный чиновник в черном платье, и их можно было принять за священника и нотариуса возле умирающего. Первым заговорил монах, утробным голосом скорее «по». подходившим для заупокойной службы, чем для утешения, он произнес. — Если вашему Высокопреосвященству угодно будет припомнить советы, поданные мною в Нарбонне, то вы признаете, что я так и предчувствовал. В один прекрасный день этот молодой человек причинит вам неприятности. Чиновник подхватил. Глухой старик Аббат, который присутствовал на обеде у маркизы Д'Эфиа, и все отлично слышал, говорил мне, что молодой сен выказал больше решительности, чем можно было от него ожидать. И что он попытался освободить маршала де Бассомпьера. У меня есть подробный отчет глухого. Он превосходно сыграл свою роль. Ваше высокопреосвященство должны быть им вполне удовлетворены. — Я уже докладывал вашему высокопреосвященству, — продолжал отец Жозеф, — ибо эти двое свирепых приспешника-кардинала говорили по очереди, как Вергилиевы пастухи, «Я докладывал, что следовало бы избавиться от этого мальчика, и что я берусь за это, если такова будет воля вашего Высокопреосвященства. Его не нетрудно очернить перед королем, а еще вернее предоставить ему умереть от раны». возразил Лабардемон, если ваше Высокопреосвященство соблаговолит дать мне соответствующие приказания, то я могу обратиться к лекарскому помощнику, который вылечил меня от раны на лбу, а теперь лечит дофиа. Я его хорошо знаю. Он человек осторожный, всецело преданный вашему Высокопреосвященству, а в настоящее время его дела несколько расстроены вследствие увлечения бреланом. «Мне кажется, — вставил Жозеф скромно и вместе с тем не безъязвительности, — что если его высокопреосвященству понадобится поручить кому-нибудь это полезное дело, то лучше всего прибегнуть к обычному доверенному, который небезуспешно исполнил уже не одно такое поручение. Я тоже могу перечислить несколько довольно значительных и необычных дел, представлявших большие трудности». возразил Лабардемон. «Слов нет», — согласился монах, слегка поклонившись с вежливым и почтительным видом. «Самым смелым и ловким вашим делом был суд над колдуном Грандье. Но с божьей помощью можно совершить не менее полезные и трудные подвиги». «Нельзя отказать в некоторых заслугах и тому, например», — сказал он, потупившись как девушка. «Кто мощной дланью с корнем вырвал...» одну из ветвей бурбонского королевского древа. Выбрать среди солдат такого, который взялся бы упить графа суасонского было не так уж трудно, — с неприязнью возразил чиновник. А вот руководить следствием, судом и самому казнить, — прервал его раздраженный капуцин. Все это, однако, легче, чем с детских лет воспитать человека в сознании, что ему предстоит втайне совершить великие деяния, вытерпеть, если понадобятся, всевозможные пытки во имя неба, и все же не выдать имен тех, чью праведную волю он выполнял. Или доблестно умереть на трупе того, кого он сам же убил, как поступил мой агент. Он даже не вскрикнул, когда Рикмон заколол его шпагой». Он кончил дни свои как святой. И это был мой ученик. Одно дело приказывать, другое подвергаться опасности. А разве я не подвергался опасности при осаде Ларошели? Вы могли утонуть в сточной канаве, спросил Лабердемон. А вы хотите сказать, что вам грозила опасность самому попасть рукой в тиски для пыток? возразил Жозеф. Притом из-за того, что настоятельница Урсулинок доводится вам племянницей. В тиски могли попасть ваши братья-францисканцы, потому что они держали орудие пытки. А меня ранил в лоб никто иной, как Сен-Мар, возглавивший оголтелую чернь. — Вы уверены в этом? — воскликнул Жозеф в восторге. — Неужели он решился до такой степени пренебречь королевским распоряжением? Он так обрадовался этому открытию, что даже позабыл свой гнев. — Наглецы! — вдруг вскричал кардинал, отняв от губ платок запятнанной кровью. — Я изрядно наказал бы вас за эту мерзкую перебранку, но она обнажила передо мной ваши подлые действия. Вы превысили мои распоряжения. — Я не хотел пыток, Лабардемон! — Это уже второй ваш промах. Вы зря внушаете людям ненависть ко мне. Не следовало этого делать. Однако, Жозеф, не пренебрегайте никакими подробностями бунта, в котором участвовал сен -Мар. Впоследствии они могут пригодиться. У меня записаны все имена и приметы участников». угодливо ответил судья тайных дел, склонив до самого кресла свою высокую фигуру и худое темное лицо, искривившееся в подобострастной усмешке. «Хорошо, хорошо», — сказал министр, отталкивая его. Об этом пока что речи нет». «Вы, Жозеф, будете в Париже раньше, чем там появится этот молодой гордец. Я уверен, он станет фаворитом. Подружитесь с ним». Постарайтесь привлечь его на мою сторону, а не то погубите его. Пусть он либо служит мне, либо падет. А главное, присылайте ко мне надежных людей, и притом ежедневно для устных докладов. В дальнейшем никаких письменных донесений. Я очень недоволен вами, Жозеф. Какого ничтожного курьера прислали вы мне из Кёльна? Он не в силах был понять меня, Х, королю он явился раньше, чем следовало, и теперь нам приходится снова преодолевать неудовольствие монарха. Вы чуть было окончательно не погубили меня. Теперь увидите, что будет в Париже. Там не замедлят составить против меня заговор. Но он будет последним. Я остаюсь здесь, чтобы предоставить им свободу действий. Уходите оба. и пришлите ко мне, коммердинера, но не раньше, как через два часа. Я хочу побыть один. Пока не стихли шаги его доверенных, Ришелье не спускал глаз со входа в палатку, словно провожая их своим гневным взглядом. «Ничтожество — Ничтожество! — вскричал он, оставшись один. — Ступайте! Исполните еще несколько тайных поручений — а там я вас самих уничтожу, грязные орудия моей власти. Скоро король умрет от недуга, который его пожирает. Тогда я стану регентом, сам сделаюсь королем, и мне уже нечего будет опасаться причуд его безволия. Я скорнем уничтожу всю эту надменную знать. Я проведу повсюду тростью торквиния. Я уравняю всех». я буду один над всеми. Европа затрепещет, я... Но тут он снова почувствовал во рту привкус крови и поднес их губам платок. Ах, что я говорю? Горе мне, я смертельно болен, я разлагаюсь, истекаю кровью, а ум все еще жаждет деятельности. Зачем? Для кого? Для славы? Так это пустой звук. Для людей? Я их презираю. Для кого же, если годы через два-три я умру? Для Бога? Какое слово! Я шел не по его стезе, он это видит. Тут кардинал склонил голову, и взгляд его упал на большой золотой крест, который он носил на груди. При виде его кардинал невольно откинулся вглубь кресла, но крест последовал за ним. Тогда он взял его в руки и, пристально, жадно смотря на него, прошептал, — Грозный символ, ты преследуешь меня. Бог и крестная мука. Неужели я встречусь с вами и в ином мире? Кто я такой? Что я сделал? Впервые в жизни его обуял непреодолимый смертный ужас. Он дрожал. Его то бросало в жар, то в холод. Он не решался поднять взора, боясь оказаться перед каким-нибудь жутким видением. Он не решался позвать на помощь, страшась звука собственного голоса. Нестерпимая мысль о вечности, столь для него грозной, поглотила его. он стал шептать нечто похожее на молитву. «Боже всемогущий, если меня слышишь, суди меня, но не выделяй из прочих смертных. Взирай на меня в окружении современников, посмотри на огромный труд, предпринятый мной. Чтобы сдвинуть с места эти глыбы, нужен был мощный рычаг». И так ли велика моя вина, если рычаг, падая, раздавил несколько ничтожеств, не приносивших никакой пользы? Среди людей я буду слыть бессердечным, но ты, небесный судья, узришь во мне другое. Да, тебе ведомо, что только безграничная власть делает одно существо виновным перед другим. Не Арман де Решелье губит людей, а первый министр». и не личные обиды, а потому что того требует его замысел. А что такое замысел? Дозволено ли так играть людьми и пользоваться ими для достижения определенной цели, да еще ошибочной быть может? Я повергаю в прах все окружение престола. А вдруг, сам того не ведая, я подрываю устои трона и готовлю его падение? Да, присвоенная мной власть, совратила меня. О, безысходный тупик! О, человеческой мысли! Простодушная вера! Зачем сошел я с указанной тобою стези? Зачем не стал скромным пастырем? Если бы я решился порвать с людьми и посвятить себя Богу, во сне ко мне, как к Иакову, спустилась бы с небес лестница. В это время до слуха кардинала донесся сильный шум. Солдатский хохот, грубые насмешки, ругань и одновременно слышался чей-то слабый, чистый голос. Это походило на ангельское пение, прерываемое смехом адских сил. Кардинал встал и отворил своего рода холщёвое окно, устроенное в его квадратной палатки. Взору его предстало странное зрелище. Он некоторое время наблюдал его, внимательно прислушиваясь к тому, что говорили солдаты. «Слушай, Лавалер, слушай!» — говорил один из них, обращаясь к товарищу. «Она опять заговорила и начинает петь. Поставь ее в серединку между нами и костром». «Ты ничего не смыслишь. Гран-Ферре говорит, что знает ее». кипятился другой. — Да, я сказал, что знаю ее, и готов поклясться святым Петром Луденским, что видел я у себя на родине, когда приезжал на побывку. И было это в дни жаркого дела, о котором теперь лучше помалкивать, особенно когда говоришь с кардиналистом вроде тебя. — А почему лучше помалкивать, дурень ты эдкий? — возразил пожилой солдат, покручивая ус. — От того, что язык можно обжечь, понял? — Нет. Не понял. Ну и я не понимаю. А горожане говорят, что лучше помалкивать. В ответ ему последовал взрыв хохота. Ну и простофиля же. Слушает, что говорят горожане. Ну, раз ты слушаешь их болтовню, значит, тебе делать нечего, — подхватил другой. Видно, ты не знаешь, молокосос, что говаривала моя мать. Важно продолжал солдат постарше, многозначительно и сердито опустив взор, чтобы привлечь к себе внимание. — Откуда же мне знать, согрейка Твоя мать, вероятно, умерла от старости еще прежде, чем родился мой дед. — Ну так слушай, молокосос, я тебе скажу. Во-первых, знай, что моя мать была почтенная цыганка и сопровождала полк карабинеров Деларока, как сопровождает меня мой пес Пушка. которого ты тут видишь». Она носила при себе водку в склянке, подвешенной на шее, и пила ее не хуже, чем любой из нас. У нее было четырнадцать мужей, все военные, и умерли они все до одного на поле сражения. «Вот это так женщина!» — прервали его солдаты, преисполненные благоговения. И никогда в жизнь она и словом не перекинулась со штатскими. Разве что, когда приказывала, сняв квартиру, «зажги для меня свечку да разогрей похлебку». «Ну и что же она тебе говорила?» — напомнил гран -ферре. «Не торопись, молокосос, а то и вовсе не узнаешь». «Она частенько говорила, солдат лучше пса, но пес лучше штатского. Молодчина». «Молодчина! Здорово сказано!» — закричали солдаты в полном восторге от столь прекрасного изречения. «И все же», — возразил Гран-Ферре, — «штатские правы, говоря, что от таких разговоров язык жжет». Вдобавок говорили это не совсем штатские, потому что они были при шпагах и возмущались, что сжигают священника. И я тоже был возмущен. «А тебе-то что, простофили, что сожгли священника?» — сказал старый сержант, опершись на сошку своей пищали. «Он не первый. Ты мог бы вместо него упомянуть кого-нибудь из наших командиров, которых теперь превратили в таких же священников? Я роялист и высказываюсь смело». «Тише!» — воскликнул Носогрейка. «Послушаем, что скажет эта девка». «Роялисты, сукины дети, никогда не дадут позабавиться». «Что ты вздор мелишь-то?» — возразил гран -Ферре. «Ты, поди, даже не знаешь, за что стоят реалисты. «Знаю». «Отлично знаю всех вас, не беспокойся. Вы стоите за старых так называемых князей мира. Вы заодно с караканами против кардинала и соляной пошлины. Вот тебя. «Прав я или нет?» «Нет, не прав старый красночулочник. Роялист — это тот, кто за короля. Вот что такое роялист!» «Отец мой состоял при королевских соколах, и поэтому я за короля, вот и все. А красночулочники мне не по душе, тут и понимать нечего». «Ах, ты обозвал меня красночулочником!» возразил старый солдат завтра ты мне за это ответишь если бы тебе довелось воевать в вальтелине ты так бы не говорил а если бы видел как его высокопреосвященство со стариком маркизом де спинола прогуливались по молу ларошели в то время как в них полили из пушек так ты бы помалкивал насчет красночулочников понял бросьте вы перебранку «Займемся чем-нибудь повеселее!» — закричали им со всех сторон. Солдаты, шумевшие возле палатки кардинала, стояли вокруг большого костра, который освещал их сильнее луны, хотя и она была очень яркой. И в этой толпе находилась и та, из-за которой они здесь собрались и кричали. Кардинал различил молодую женщину в черном. На голове у нее было белое покрывало. Она была босая, ее изящный стан был обвязан грубой бечевкой, длинные четки спадали у нее с шеи почти до ног, хрупкими белыми, как слоновая кость, пальцами она перебирала зерна чёток. Солдаты раскладывали по земле угольки, чтобы она обожглась, ступив на них босыми ногами. Эта дикая забава сопровождалась громким хохотом. Пожилой солдат подошел к несчастной, с дымящимся фитилем пищали, и, приблизив его к подолу ее юбки, хриплым голосом сказал, «Ну, дурочка, расскажи-ка мне еще разок свою историю, а не то я начиню тебя порохом, и ты взлетишь, как снаряд. Берегись, я уже не раз это проделывал в прежних войнах с гугенотами. Ну, давай, пой!» Молодая женщина серьезно взглянула на окружающих, ничего не ответила и опустила покрывало. — Не так берешься за дело, — сказал гран залившись озорным смехом. — Не знаешь галантного языка. Дай-ка я с ней поговорю. И он взял ее за подбородок. — Сердечко мое, — сказал он, — сделай милость ненаглядная. повтори еще разок тот славный рассказик, что ты рассказывала этим господам. приглашаю тебя прокатиться по реке нежности как говорят парижские знатные дамы и выпить со мной шкалик водки я ведь твой верный обожатель я встретил тебя на медне в Лдене когда ты разыгрывала комедию чтобы сожгли бедного малого женщина скрестила руки и властно посмотрев вокруг крикнула прочь отсюда именем владыки воинства Прочь отсюда, нечестивцы! Между нами нет ничего общего. Я не понимаю, что вы говорите, а вам не понять меня. Идите, продавайте паденно за гроши свою кровь земным князьям и предоставьте мне выполнить, что мне велено. Проводите меня к кардиналу. Грубый хохот прервал ее речь. «Воображаешь, что его высокопреосвященство генералиссимус примет тебя басую?» — сказал один из карабинеров Моривера. «Сначала вымой ноги!» Господь сказал, «Иерусалим, омой свои одежды и ступай через реки!» — ответила она, не разнимая рук. «Проводите меня к кардиналу!» Ришелье громко крикнул, «Приведите ко мне эту женщину!» и не приставайте к ней!» Все смолкло. Женщину проводили к министру. «Зачем вы меня привели к военному?» — сказала она, увидев кардинала. Ей не ответили и оставили наедине с министром.